За годы жизни в одиночестве я привыкла есть иначе. Там пирожков купишь, там в деревеньке перекусишь. А дома ягоды, чай, бутерброды, творог со сметаной. И что девушке еще надо? Мне хватало. И было же все хорошо. Так нет же, мужика завела себе. Теперь корми. Охранябушка, прокаркала противным голосом. Ты готовить умеешь? За дверью и так было тихо. Теперь тишина стала вообще мертвая. То есть нет. «Ну, не серчай тогда», — пожала я плечами, пытаясь вспомнить, как, в принципе, суп-то варить. Ибо в моем представлении мужик ел примерно столько же, сколько весил. Таким образом, покупок моих, магом королевским оплаченных, дня на три хватит всего, а следующая ярмарка только через неделю. Проблемка-то вот. Её надо было как-то решать. Решила начать приготовление супа. В нем воды много, значит, мяса растянуть можно было дня на три — а там уже и до копчености доберемся. В общем, неделю протянем как-нибудь». «Охранябушка, воды принеси, да побольше!» — крикнула мужику. «Побольше — это сколько?» — раздался ироничный вопрос. «Ну?» — я попыталась на пальцах прикинуть, но так как с расчетами у меня не очень, пришлось взвалить это дело на мужика. «Примерно столько, чтобы тебя можно было в котел погрузить, и воды еще на ладонь сверху должно быть». Тишина в синях, затем вопрос несколько недоуменный. «Ведьма, ты меня что, варить собралась?» Даже обидно стало. Я, между прочим, его перед самой лесной силой защищала, живота не жалея, а он, он... «Человечный, не питаюсь». Гордо ответила этому, чтобы его дубиной стаиросовой пришибла. «Точно?» — скептически переспросил. Подошла к двери. Открыла дверь, пожалела шею. Ибо стояла хранябушка прямо за створкую, Пришлось голову закидывать, она на ней теперь шляпа была и маска, а они тяжелые. «Отойди!» — потребовала грозно. Отошел на шаг. Я шляпу поправила, парик поправила, маску поправила и... «Еще на шаг!» — попросила тихонечко. Отошел. Демонстративно всего на шаг. Опять шляпу поправила, парик поправила, маску поправила, а шея болеть не перестала. «Так, Древон любит троицу. Давай еще на шаг!» — решила я. Отошел. Я снова шляпу поправила, парик, маску, шею размяла. И вроде ничего уже, не болело больше. И вот и после этого вид сделала гордый, взгляд надменный, голос грозный и выдала. давай караб мой неверный!» — начала я. «Раб твой охраняющий!» — поправил мужик, пристально и как-то даже изучающе разглядывая меня. И мне под его взглядом странным как-то так неуютно стало. «Ты, вообще-то, лежать еще должен, как бы болезный», — заметила осторожно. «А я типа пёс, как на собаке все заживает», — несколько с вызовом ответила храняб. «Сама критичненько», — не сдержалась я. Мужик в ответ опасно глаза прищурил. «И вот она странность. Лес мой, изба моя, сила на моей стороне. Волк от лешего скоро прибежать должен. А уютно мне под взглядом мужика этого завалящего». который хоть и стоит, даже руки на груди тощий сложил, но слабый ведь еще. Так от чего же я опасность-то ощущаю? И желание такое — в избу отступить и дверь запереть. — Слушай, а ты точно ведьма? — вдруг спросил мужик этот. — Нет, я не ведьма. Я это, ведунья лесная. Да у самой от чего то сердце ёкнуло. — А чего спрашиваем? — Да так, странности многовато, — ответил мой раб задумчиво. «Ты просто, видать, раньше с лесными ведуньями-то не знался», — предположила осторожненько. «Твоя правда», — согласился мужик. «Так значит, не меня варить будем». «Нет, ну до чего, сволочь-то?» «А ты себя есть будешь?» — поинтересовалась вкрадчиво. Вряд ли. Улыбнулся по-доброму как-то раб мой. И от улыбки этой сердце вдруг замерло. А потом забилось быстро-быстро так, и на душе потеплело, сама не ведуя чего. «Ступай за ведром, охранябушка», — сказала тихо. «Я мясо на рынке купила, его и сварим». И отступив, дверь закрыла, До да спиною к ней прижалась, успокаиваясь. День, что вчера, что сегодня выдался один другого насыщения. Уж столько событий, что немудрено и перенервничать. Да только по-настоящему взволновало сердце улыбка это. Я в своем лесу человеческого тепла не видела. Другой здесь мир, иные обитатели». И мужик этот жизнью искалеченный, несправедливостью измождённый. Он был, как все вокруг, как зверь лесной, что пришел для излечения. В синях-то у меня и волки, и медведи, и даже рыси порой отлеживались. Вот и к охранябу своему я отнеслась так же. Болезный же, вылечить надо. А он возьми да и улыбнись, по-человечески так. Словно солнышко проглянуло сквозь сумрак вечерний, последним лучом вызолотив все вокруг. «Ведьма, тут два ведра». «Одно серебряное», — раздался голос мужика за дверью. «Ты что, серебра не боишься?» «Я ж не упырь, ни волкодлак и не нежить», — ответила мрачно, разом утратив и тепло в душе, и быстроту биения сердца. «Ага, то есть ты ведьма», — заключил этот, шибко умный. Я развернулась, и дверь распахнула разъяренно. На сей раз просить мужика отступить на три шага не пришлось. Он уже там стоял, невозмутимо ведра разглядывая. И взгляд, от ведер не отрывая, пояснил спокойственно. «С ведуньями лесными не знаком тут твоя правда. Да только давай уж откровенно. Вряд ли лесная ведунья знакома с методами убиения упырей, вампиров и волкодлаков». И взгляд на меня поднял, вопросительно насмешливый такой. «Ах ты, гад!» «Ладно, подловил, ведьма я!» Отрицать не стала. «И тут дело такое, охранябушка мой распрекрасный, о коем тебе знать надобно. На. виду ней то потребностей в мужском внимании нет, а вот увидим. Ха -ха -ха. Побледнел болезный мой, но за водой топал с достоинством. Зато усмехаться надменно перестал. И то хлеб. А я в избу вернулась, самую страшную маску из всех натянула, а нос взяла поменьше. Мой самый страшный обзор мешал слегка. Перчатки надела с когтями поменьше, плащ почище. Все же готовить собиралась, да и пошла кухарничать, делать нечего.